Глава д в На третий день нашей грандиозной стройки я проснулся, ощущая себя вполне живым человеком. С м ы с л е что руки не отваливались, только немного ныли. Но это нормально. Как говорится, если проснулся и ничего не болит, значит ты умер. Только с возрастом начинаешь понимать, сколько в этой шутливой поговорке правды. «Куда ты опять мальчика погнал?» Сурово спросила гром баба, накладывая нечто похожее на кашу. Отправить ее, что ли, на кулинарные курсы к Алисе? Хотя, думаю, не стоит. Иначе Громбаба пошлет меня в далекое путешествие, конечной целью которого будет нахождение мужского полового органа. Что называется, не говорите мне, что делать, и я не скажу, куда вам стоит идти. Он недалеко. Соседний район мотнется и обратно. Замолчунами, что ли, подсматривать? Не унималась Громбаба. «Подсматривают через дырку в стене за женщинами в бане», – огрызнулся я. Крыл наблюдает и анализирует информацию. «Нет. Ну что она в самом деле? С утра начинает мне мозг столовой ложкой выедать, будто этим некому больше заняться. Да еще и на голодный желудок. Ставлю вам по психологии поведения Громовна, неут. Приходите после Нового года на пересдачу». Однако на этом наша прапорщица не успокоилась. Она сначала многозначительно зыркнула на слепого, а после ударила его ногой под столом, будто незаметно. Примерно с таким же успехом, с каким слон пытается прокрасся т ь через узкие стеллажи с антиквариатом в надежде ничего не задеть. Надеюсь, она старику ногу не сломала. Мне даже интересно, что сейчас будет. «Шипаш ты!» — поднял голову слепой. «Ты, может, расскажешь нам, что ты там задумал?» «А, вон оно как!» «Надо будет Коре и Алисе сказать, если у них вдруг сломается каблук, то ничего страшного. Всегда есть запасной в лицо слепого. Любишь медок, люби холодок, как говорили в одном известном фильме. Хотя, по мне, эта гром баба должна старику доплачивать, а не наоборот. «Может, и расскажу». Я сделал имхатовскую паузу. Нам надо взять приз. Причем не зрительских симпатий, а тот, что обещал голос. Поэтому мы будем охотиться на псов. По полученным разведданным... Я поднял над головой палец, посмотрев на Громбабу. Стало известно, что собачки очень любят запах крови. Так сильно, что сбегаются на него всей с т а и Поэтому мы просто заманим их в ловушку и перебьем. Я достал приготовленный листок, где довольно грубо набросал план. Ну да, по рисованию у меня было... Не помню сколько, но точно не пять. Заманим псов в п р о у л о к между моим кварталом и кварталом психа. Перекроем пути отступления и перебьем. Устроим котел, прошамкал старик. Именно. Я небольшой специалист в этом во всем, негромко подал голос псих. «Но ведь ты сказал, что для приманки потребуется кровь. В смысле, кровь?» «Все верно», — кивнул я. «И, судя по всему», — продолжал крикостый сосед, «недостаточно будет порезать палец. Чтобы, как ты говоришь, выиграть приз, нужно убить очень много псов». «Да, все так», — продолжал соглашаться я, чувствуя себя учителем в коррекционном классе. «Ну и...» — смутился на мгновение псих. «У нас тут под боком нет станции переливания крови. Где мы ее столько возьмем?» «Всему свое время. Сначала надо закончить с нашим кварталом. После мы завалим выход в б ы в ш и е в л а д е н и я психа. А уже потом я расскажу все по порядку». «Мы будем убивать людей, чтобы приманить псов?» — как-то посуровела Громбаба. «А чем мы занимались прежде?» — ответил вопросом на вопрос я. «Это другое», — заметила танк. «Тот, кто еще думает, что можно вылезти из всего этого дерьма чистеньким и не желает участвовать в этом, может поднять руку и выйти из стро... из-за стола. Только никакого опыта от собак и тем более бонусов от голоса он не получит». Вообще можете сразу отселиться, чтобы не мучиться угрызениями совести. Ну? Члены моей группы стали затравленно переглядываться, однако никто не подскочил на месте и не поднялся. Сами виноваты. Не нравился демократичный шипастый? Получат тоталитарного кактуса. Я действительно как-то разбаловал этих гражданских. Они, конечно, ножки не свесили, но уже явно стали примериваться к моей шее. А она у меня не такая уж и большая. Можно ненароком сломать. Едим и работать. Слепой, ты тут вроде не нужен, поэтому встаешь в ружье. Потом поменяешься с психом. Алиса, на кухню. Гром и псих. Начинайте таскать всякий хлам, чтобы забаррикадировать проход из соседнего квартала. А мы займемся забором. Я сурово хмурил брови, надувал щеки и вообще выглядел очень сердитым. хотя внутренне был весьма доволен собой, потому что удалось уволить Громбабу с кухни и поставить туда Алису. Надеюсь, история с Ризотто окажется не разовой акцией, а от г р о м у ш и в роли грузчика будет намного больше пользы. Это называется рациональным использованием кадров. И работа закипела. Что называется, шел третий день нашей стройки. Вчера с о л н ц е опять не было видно, а вот в мае абрикосов нам точно не светит. ладно. Что-то мне память все время всякую лажу подкидывает. Если серьезно, то пришлось здорово побегать. Я только успевал подтаскивать металлические каркасы от кроватей. Сначала все было довольно легко. Однако, когда мы закончили со вторым рядом, пришлось прилагать определенные усилия для водружения основ от кроватей. Я даже пожалел, что отправил психа на помощь Громбабе. Мне бы он тоже пригодился. У них, кстати, все получалось довольно неплохо. Правда, совместная работа выглядела забавно. Ее можно было сравнить с переносом воды. Только если псих занимался транспортировкой небольшой кружки, гром баба тащила груженое кромысло с двумя ведрами. В ход шло все, что удавалось найти в квартирах. Кровати, столы, чехословацкие стенки, холодильники ЗИЛ и Смоленск. Других почему-то не было. И шло, надо сказать, довольно споро. Пока мы закончили с третьим рядом, заодно укрепляя середину кроватей, где находилась панцирная сетка, проходе к кварталу психообразовалась внушительная куча всякого барахла высотой с человеческий рост. Громбаба даже подошла спросить, хватит ли. На что получила отрицательный ответ. Мне казалось, что собачки очень неплохо умеют прыгать. К концу дня мы закончили с первым забором. Вышло немного грубовато, но весьма эффективно. Громбаба к тому времени вытащила все добро из квартиры и свалила в проход. Даже стала отрывать перила и накидывать сверху. По ее разумению, подобная сцепка должна была укрепить баррикаду, как только Кора закончит с основной работой. Надо же! У Громуши стали развиваться когнитивные способности. Еще пару месяцев и начнет кандидатскую писать. К ужину прилетел крыл. Он голодными глазами смотрел на накладываемую бурду, которую Алиса назвала Бефстроганов. «Молодец, кстати, надо же остатки мяса как-то перерабатывать. Того и гляди, сделаем из красотки завидную невесту. Еще научим крючком вязать и полы мыть». «Короче, их там шесть человек всего осталось». «Шесть?» – удивился я. Было чему изумляться. Район у каннибалов был весьма людный. Человек двадцать на главной улице, спускающейся вниз. Видимо, объединение прошло не так успешно, как у нас. Этим объяснялось их отсутствие в промежуточном рейтинге. «Шесть», — подтвердил Крыл. «Главарь такой здоровенный мужик. И больше никого?» о н е все кварталы пустые». «Дела», — протянул я. «Хотя шестеро — это тоже неплохо. Женщины есть?» «Нет, только мужики», — ответил Крыл. «А вот это напротив, очень даже здорово. В моей угловатой голове стало выстраиваться подобие плана. Весьма коварного, который опирался на самую банальную мужскую слабость». «Способности?» — спросил я. «Только у одного видел», — сказал Крыл с набитым ртом. «У них во дворе арматура лежала. Вся будто специально заточенная». Когда забежала одна из собак, он ее этими железками на куски разорвал. То есть просто поднял и стал шинковать псину, как мясорубкой. «Один из видов телекинеза», — кивнул я. «Учтем, для громбабы это не проблема». Вся группа сидела быстро, ела приготовленной Алисой ужиной, вместе с тем ловила каждое слово. «Наша красотка и моя любовница на полставки даже возмутилась». «Вы хоть скажите, вкусно или нет?» «Вкусно! Очень! Пальчики оближешь!» Только Громбаба не ответила. «Оно и понятно. Нельзя хвалить одну женщину в присутствии другой, чревато. Ладно, отбой. Завтра много работы». Я пристально посмотрел на Алису и добавил. «Всем отбой!» Судя по переглядываниям группы и обиженно надутым губком красотки, мой намек поняли все. «Ну, извини. Я не мальчик, чтобы каждый день после ломовой работы выкладываться еще и на сексуальных фронтах. Забавно, конечно. Стоило Алисе появиться у нас, и я при каждом взгляде представлял, как и что с ней буду делать. А вот появился постоянный секс, и вроде как неинтересно уже. Что называется, покажите мне красивую женщину, я найду мужика, которому надоело ее трахать. Ужасный факт, но что делать?» м н я конечно, не то, что надоело, но стоило выпустить пар, как голова немного прочистилась. И дни вошли в привычное рабочее русло. Казалось, что сколько мы живем в городе, то только тем и занимаемся, что что-то строим. Когда был закончен забор с двух сторон, мы стали укреплять его листами фанеры и деревянных полотен от дверей. Подобного добра хватало. Конечно, серьезной защиты они не давали, но тут логика была совершенно другая. Если оставить железную основу открытой, то по ним любой может перелезть через забор. Нам же это было не нужно от слова совсем. к о р о т к тому времени, п о л у ч и в ш е е звание заслуженного металлурга-сварщика-жестянщика-квартала и города в целом, даже сделала лестницу, которая легко перекидывалась на другую сторону. Не скажу, что забираться на почти четырехметровый забор было просто, особенно Громбабе, но постепенно все приноровились. Команда поддержки в лице громуши, слепого психа, а вскоре к ним присоединился и крыл, занималась обустройством нашей ловушки. Они наглухо забили все окна первого этажа во всех домах Крикуна, выходящих в проулок. А Кора, после того, как закончилась рубежами обороны нашего квартала, занялась баррикадой. Как и предполагалось, она соединила все железные перила. Теперь куча не грозила развалиться на части. Однако и этого мне было мало. Не жалея блондинку, я приказал ей соорудить на баррикаде нечто вроде противопехотных ежей. Теперь, если собачки решат удрать через квартал психа, им придется оставить свою шкуру на этой стороне. Что до самих псов, то они почти не забредали к нам. С точки зрения безопасности, просто замечательная новость. А вот если думать о рейтинге, все было довольно плачевно. За минувшие дни, пока мы занимались сооружением западни и обустройством квартала, Мы почти вылетели из сотни. Первое место. Прочерк. Седьмое место. Молчуны. Сорок шестое место. Зэки Федина Тюрморта. Пятьдесят девятое место. Зэки Святова. Восемьдесят первое место. Зэки Сизова. Девяносто седьмое место. Группа Шипастова. Сотое место. Прочерк. Еще меня очень сильно беспокоили молчуны. Как бы ни оказалось, что они станут проблемой намного более опасной, чем зэки. Ну да ладно, обо всем по порядку. «Ура, ешь давай!» Я обратил внимание на то, что блондинка вяло ковыряется в тарелке. «Да что-то не хочется!» «Я тебе дам не хочется!» «На себя посмотри, одна кожа до кости!» Что было, кстати, правдой. За неполную неделю мы почти загоняли ее. «Кора, иди сюда, кора, прихвати здесь, кора, там еще железка одна висит». «Я последний раз такой худой на выпускном вечере была», — со смущенной улыбкой призналась она. «Не хочу опять полнеть». «Ты и была неполная», — сказал псих и тут же покраснел до состояния спелой свеклы. «Эх, молодежь! Делать комплименты надо с лицом невозмутимым». Как бы невзначай, будто озвучиваешь всем известную информацию. Учись. У тебя хорошая комплекция, это раз. Два, здесь тебе не школа. Наши способности зависят от множества факторов, в том числе и от еды, отрезал я. Ешь, это приказ. г о р а зачерпнула полную ложку. Вот, люблю послушных женщин. Хотя, если подумать, и непослушных люблю... «Завтра выступаем», — сказал я. «Идут я, псих, гром, крыл и Алиса». «А мы т е б я шкоры, чем не подошли?» — сполошился слепой. «Этих ребят надо взять живыми, а не нашпигованными иглами. Да и квартал кто-то должен защищать. У вас карабин, а ружье, забор, хотя это скорее уже стены нашей цитадели. В общем, не пропадете». Старик скуксился, но ничего не сказал. «Ну, не знаю, если бы меня спросили, чего я хочу больше, остаться в квартале или отправиться на вылазку на у л и ц ы этого проклятого города, я бы выбрал первый вариант. Что до коры, то ей попросту надо было немного перекурить. Загоняли мы нашего магнета-сваретта своими мелкими и не очень заданиями». Утро вышло напряженным да н е л ь з е Мы завтракали молча, словно первый, кто нарушит тишину, будет изгнан вон из квартала. Мрачнее всех была Громбаба. Наверное, потому что ей в нашем набеге отводилась главная роль. Надеюсь, сегодня не возникнет никаких неразрешимых внутренних противоречий. Не время для моральных терзаний. Зато Алиса вышла во двор во всеоружии. Шорты трещали по швам и грозили р а с п о л т и с ь под напором упругой задницы. Топик был явно на размер меньше, сквозь него проглядывали твердые и большие, как пистолетный патрон калибра 454 соски. Чтобы завершить образ, красотка намазала губы ярко-красной помадой. Она встретилась со мной взглядом и вроде бы ненавязчиво погладила себя по оголенному животу. Мол, гляди, чего ты себя лишаешь. Прям захотелось увести ее ненадолго наверх и наказать. Как еще вырядилась. Нашла, на ком выместить свое плохое настроение громбаба. Так шипастый сам сказал, чтобы вызывающе. Легко отбила укол Алиса. «Да, хороший наряд. Я все еще не в силах был оторвать взгляд от девушки». «Ты очень красивая», — пролепетал пацан. «Спасибо, крылик. Хоть кто-то из мужчин здесь ценит женскую красоту». «Едим ы выходим», — я решил закончить на этом разговор. Улицы города встретили нас своим неизменным хищным оскалом. Мне даже на мгновение показалось... что сегодня чуть светлее чем обычно хотя может просто кажется обветшелые стены домов безмолвно провожали отряд вниз по улице потертые горбатые фонари с интересом наблюдали за крохотным отрядом а с крыши за нами следили две пары встревоженных и внимательных глаз я не любил этот район он был не похож на остальную часть города К примеру почему здесь так много зданий где руины или ковровая бомбардировка не добралась сюда А дома — это всегда возможность засады. Даже наличие психа не успокаивало. Он ведь сквозь стены видеть не может. Да и крыл кружило сверху, но мне было все равно не по себе. А может, дело в том, что за людоедами находилось нечто, даже страшнее, чем лесопосадка у меня за вторым домом, нечто, сводящее с ума. И мне казалось, что людоеды стали такими даже не столько из-за какой-то внутренней тяги к человеческому мясу. Не зря многие считали, что вниз по главной улице город заканчивается. Нет, там не висел перечеркнутый знак на белом фоне с названием этого населенного пункта. Просто там обитает нечто еще более опасное, чем сам город. Что и говорить, даже если у пацана начинали дрожать крылья, стоило ему сунуться пару раз туда. И тут я внезапно понял, что меня коробило больше всего. Осознание этого вспыхнуло в голове так же ярко, как взрывается сверхновая. Район был похож на тот, в котором я вырос. Те же невысокие здания, построенные сразу после войны, да так и оставшиеся побитые временем и городским управлением улицы. И безнадега, которая висела в воздухе. Характеристика мужского населения у нас там была простая. Еще не сидел, уже отслужил. И еще не служил, но уже отсидел. Поэтому вариантов с выбором профессии у меня практически не оказалось. Я мотнул головой, отгоняя морок. Вот вообще не время для воспоминаний. Тем более, кроме этого крохотного кусочка пазла, ничего из сознания вытащить не удалось. Мы шли мимо кварталов, которые у меня на карте были отмечены как заселенные одиночками. и нам становилось еще более жутко. Никого. Словно чума всех выкосила. Начинался район людоедов. Главная улица уходила вниз и изгибалась налево с серой ленивой змеей. Вскоре мы сошли в один из проулков и стали двигаться параллельно основной магистрали. До тех пор, пока Крыл не дал отмашку. «Через квартал!» Только и сказал он. «Там двое!» «Кто?» спросил я. «Те н и гипно!» Рылб помолчал, а потом добавил. «Неплохой вариант, да, дядя Шип?» За пару дней, которые он провел, наблюдая за людоедами, ему все же удалось узнать о нескольких способностях любителей человечины. Спасибо нашим добрым собачкам. Жалко, что не о всех. «Да, это неплохой вариант. Алиса, твой выход. Подожди». Я подошел к ней и грубо размазал помаду по щеке. Чуть надорвал топик, чтобы больше виднелась грудь, а после вытащил из инвентаря приготовленную бурду и полил сверху. «Это что за дерьмо?» – возмутилась Алиса. а п и щ е в о е к р а с и т е л и сахарный сироп. Вчера приготовил. С виду похоже на кровь. Не можешь же ты прийти к ним такая красивая?» «Мог бы сразу сказать, я бы так не старалась», – надулась она. «Нет, стараться надо всегда. Давай, иди». Алиса надела на лицо лживую маску страха, явно входя в роль, и неторопливо отправилась к главной улице. «Алиса!» – позвал ее я. «И хромать не забывай!» Уловка называлась «раненая птичка». Она была такой же старой, как мир, и всегда работала.